Глава 8. Почему я не верю в современную или классическую медицину? Моя недоверчивость к традиционной медицине возникла, когда в 14 лет я столкнулась с серьезной проблемой. Как я уже говорила ранее, тогда из-за диагноза миозит левой стороны верхнего плечевого пояса меня исключили из сборной Советского Союза. Этот диагноз означал воспаление мышц, из-за которого я не могла двигать левой рукой целый год. Врачи предсказали, что такое состояние может сохраниться на всю жизнь и привести к атрофии мышц. Этот прогноз стал настоящим шоком для меня, и моя мама была в ужасе от моего состояния. Но уже к 17 годам я самостоятельно вернула руки движения. Я практиковала различные упражнения, сжимала и разжимала пальцы, подвешивала руку на турник и проводила множество других экспериментов с телом. Этот опыт стал моим первым шагом к глубокому пониманию работы физического тела, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Представьте себе девочку, которая всю свою жизнь провела в бассейне, плавая до 50 километров в день. И вдруг ей говорят «Все, уходи, ты больше никто, потому что у тебя проблемы со здоровьем». И это не слова случайного прохожего или соседки, а диагноз – медиков. Все врачи сказали мне, что я больше не буду такой, как раньше. Я решила, так не будет. Конечно, в профессиональный спорт я уже не вернулась, но сейчас моя рука функционирует безупречно. Этот опыт стал моим первым знакомством с медициной. С 18 лет я работала с людьми, столкнувшимися с проблемами опорно-двигательного аппарата, несмотря на то, что врачи были скептически настроены. Я верила в их возможное исцеление. Под моим руководством после тренировок многие из них действительно возвращались к здоровому физическому телу и могли ходить. И, как я уже говорила раньше, моя карьера началась не с тренировки спортсменов, а с должности инструктора. Мои непосредственные руководители, заведующие спортивной школы и директор бассейна, Часто приходили в мою смену для проведения специализированных занятий со слепыми детьми. За такие группы платили больше всего денег. И вот однажды я, молоденькая девушка, дежурила у бассейна в выходные. Мои начальники пошли в инструкторскую отмечать день рождения, а мне сказали «посмотри там 20 слепых детей». С этого и началась моя карьера тренера. У меня появилось 20 учеников от 8 до 12 лет. Не все слепые. У кого был астигматизм, у кого-то косоглазие. Одни выходили к бассейну с палочкой, другие в специальных очках с линзами. Затем ко мне привели группу опорников. Так называли детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Им тоже было от 8 до 12 лет. Некоторые из них приехали на колясках, с ними были помощники. Эти дети проживали в специализированных интернатах. Я активно тренировала этих детей. И они благодаря усердию достигали значительных успехов. С таких особенных детей 30 лет назад и началась моя профессиональная карьера. Затем я начала работать в спортивной детской юношеской школе Олимпийского резерва в качестве тренера по плаванию, обучала и тренировала будущих чемпионов. Эти дети, которые тренировались со мной в группах, впоследствии приводили своих родителей. Те говорили... Научи и меня плавать, у меня проблемы со спиной. Все мои знания были получены из нашей городской библиотеки, где я изучала медицинские энциклопедии, ведь в то время еще не было интернета. То, что я читала, опробовала на себе, изучала анатомию, разбиралась в функциях разных частей тела. И к моменту поступления в Академию физической культуры и спорта уже обладала глубокими знаниями возможно, даже превосходящими уровень некоторых преподавателей. В определенный момент я осознала, что механическая работа с телом – это только одна сторона медали. Да, физические упражнения помогают, но существует и другой аспект. Основываясь на личном опыте, я поняла, что важно не только фактическое выполнение движений. Например, когда старалась восстановить свою руку, Я не только занималась активными упражнениями, играя левой рукой в бадминтон или теннис, но и занималась медитациями. Я просто клала руку на стол и представляла ее движение, вращение, как будто она действительно двигается. Я проходила через все эти состояния в своем уме, и это действительно помогало. Затем, откликаясь на мой внутренний запрос, на моем пути стали появляться труды учителей, в которых я нуждалась. Так, в 18 лет... Я начала изучать труды философа и мистика Георгия Гуржиева. Я познакомилась с людьми, исполняющими суфийские танцы, основанные на его учении. В 19 лет пришла к суфийской практике. С каждым днем ко мне обращалось все больше людей с жалобами на боли в ногах, спине. Когда медицина утверждала, что ничего не поделать, я помогала. Где в таких случаях место вере? на пороге своих 50 лет, я понимаю, что медицина зачастую говорит «нет», потому что построена на академических знаниях человека в области анатомии, физиологии, биомеханики и химии. Но в 21 веке мы совершили много открытий в квантовой физике, и у человека появилось больше возможностей для изучения себя в контексте Вселенной. Мне очень нравится подход китайских врачей, которые сегодня работают с верхним шелоном с богатыми людьми, а раньше служили императором. В наше время некоторые состоятельные люди также нанимают себе личных китайских врачей. Они регулярно выплачивают им внушительные суммы, например, 10 тысяч долларов в месяц в благодарность за свое здоровье и здоровье своей семьи. Так традиция иметь семейных докторов у китайской аристократии сохраняется еще со времен императоров. Но если человек заболел, то китайский врач лечит его за свои деньги. То есть богатые люди платят за свое здоровье доктору. Я считаю, что это мудрый подход. Мне мои пациенты тоже на самом деле изначально платят за свое здоровье. Я полагаю, что такой принцип инвестирования в свое здоровье крайне важен. Зарядка для ребенка. Стоит затронуть еще одну очень важную тему зарядку для детей. Ваш ребенок может присоединиться к вашей утренней практике, входящей в ваш день и включающей упражнения для здоровой спины. Некоторые упражнения предназначены специально для детей, направлены на укрепление их спины и создание положительного настроя на весь день. Однако несколько упражнений требуют вашего участия, поскольку ребенку потребуется ваша помощь. После начала тренировки Когда вы уже выполнили разминку, полежали в постели и сделали трясучку, готовясь к выходу в садик или школу, вы можете провести несколько упражнений с ребенком. Начнем с поднятия рук. Ребенок, вероятно, сам не сможет выполнить это упражнение, поэтому ему нужна ваша поддержка. Поднимите его руки за головой, помогая ему сохранить правильное положение. Это упражнение можно дополнить легким массажем, подтягивая руки и создавая приятные ощущения. Затем переходим к приседаниям. Помогите ребенку сохранить прямую спину, удерживая его руки, и выполняйте приседания на вдохе и поднятие на выдохе. Повторите упражнение 10 раз.